Рывок Настал час, когда нужно было принимать решение, куда именно я буду рассылать свои документы. SAT я сдала на высокие баллы, анкеты разослала в несколько университетов. Более всего мне хотелось учиться в Нью-Йоркском университете на факультете маркетинг и связи с общественностью. Я четко понимала, что быть журналистом не моя история. А вот связи с общественностью – это было тем, о чем я по-настоящему грезила. Стать пресс-агентом какой-нибудь звезды или политика действительно интересно, составлять необходимый имидж, изучать реакцию публики на изменения, достигать заданных высот в рейтинге какой-то конкретной персоны. И мне повезло. Повезло, потому что я не только получила грант на обучение, но и попала именно на этот факультет, о котором мечтала, проведя четыре бакалаврских года в полном упоении от учёбы в дружной студенческой группе, вдохновлённая прекрасными преподавателями. Выпускаясь, получила отзывы и рекомендательные письма, что, несомненно, сыграли мне на пользу. У меня появилась настоящая подруга, которой в ранней юности не было. Звали её Натали. Натали была современной девушкой, приехала из Аризоны. Учась в университете, приглядывала за своей одинокой пожилой тётушкой. Натали научила меня краситься, одеваться модно и недорого. Итак, жизнь студенческая захватила меня целиком». Мне предстояло пройти обязательный курс лекций, посетить внушительное число семинаров, сдать определенное количество экзаменов и написать несколько фундаментальных курсовых работ. В сумме все это могло бы составить небольшую диссертацию. Параллельно с учебой я устроилась работать в местную еврейскую газету при синагоге, где освещала жизнь еврейской общины. Колорит этой культуры поразил и глубоко заинтересовал меня. Работала я на полставке, с большим рвением, что позволяло мне приобретать опыт в будущей профессии и зарабатывать себе на ежедневные скромные расходы. Именно потому, что я устроилась на работу, университетские практические задания не казались мне чем-то сложным. Преподаватели с нашей кафедры регулярно нагружали нас статьями для университетской газеты Темы не всегда были мне по душе, но это никого не интересовало Учеба есть учеба Участь журналисты незавидно говорили нам они Приходится освещать то, что скажут, а не то, что хочется К тому же я знала наверняка, что моя специализация начнется на третьем курсе И терпеливо ждала своего часа Помимо учебного процесса, у нас была очень насыщенная студенческая жизнь. Мы регулярно посещали выставки, ходили на студенческие спектакли, бесплатные концерты. По выходным выбирались в пабы. Впервые я попробовала пиво в университете. Изумлению моему не было предела. «Это же невкусно!» — возражала я. «Как вы это пьёте?» Но сокурсники только посмеивались надо мной. В любом случае, до крепких попоек не доходило никогда, и всех тех ужасов развратной студенческой жизни, о которых меня предупреждала мама, за все четыре года не было ни разу. Мне нравился Пол. Девочки звали его занудой и странным типом. Мне так не казалось. Я обожала болтаться с ним после пар в Централ-парке и слушать его часами. Он был поздним и единственным сыном профессора филологии, так много знал и так увлекательно рассказывал. «Я влюбилась. Влюбилась со всей свойственной девушке пылкостью». Придумала себе его образ, связывая то, что он мне рассказывал о книгах, когда делился впечатлениями о прочитанном с его личным жизненным опытом, с его внутренним миром, и решила однажды ему признаться в этом, о чём не пожалела, потому что никак не могла больше носить эти чувства в себе. Он ответил мне взаимностью Но вся та глубина, весь тот набор качеств, которые я ему так щедро приписала, оказались лишь плодом моего разбушевавшегося от гормонов воображения. Он был обычным, земным, местами чересчур циничным. И весь этот чудесный романтический вздор, который надуло в мою неопытную голову его упоительными рассказами, вынесло обратно резким отрезвлением реальности. Стало грустно. «Ведь я настроила воздушных и песочных замков, поселилась в них на шесть долгих месяцев». Дававшая себе обед безбрачия, чуравшееся слово «любовь», я таяла от мысли, что мы с полом теперь вместе навсегда. Но с каждым месяцем, с каждым днём глубина разочарования всё больше поворачивала меня в сторону обучения, к моей первоначальной и самой верной цели». «Я окончательно убедилась в том, что быть карьеристкой — мое предназначение, а любовь оставалась на страницах книг между строк и даже букв, выглядывая на меня пыльным призраком фолиантов, подтрунивая над моей неудавшейся романтической судьбой. Нет, он вовсе не был гнусным. Он не оставил меня беременной одну». «Не предал ради сокурсницы, не изменил мне с матерью нашего общего друга. Ничего такого. Он просто оказался совершенно не таким, каким я его себе придумала. Слишком пресным, наверное. Он называл меня Вив, как звали меня только бабушка и Юджин». Дарил по цветку в неделю, иногда читал по памяти Эмили дикинсон Эдгар Апо. Эти чтения всегда начинались яркой декламацией, однако, как ни прискорбно, заканчивались тем, что, засыпая под своё же монотонное чтение, пол начинал прозаично похрапывать. Я не стала лгать ему и затягивать неприятный для нас обоих момент прощания. Решила прямо так и сказать, что и ошиблась, что больше не люблю его и, вероятнее всего, не любила. На что он, едва очнувшись от полудрёмы, почти безразлично ответил мне. «Хорошо, Вив, как скажешь. Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Этой типичной для него, но всё же несколько обидной для любой девушки реакции он спас меня от угрызений совести. Подарил мне право жить дальше, так будто бы ничего значительного между нами и не было. Наши общие друзья абсолютно не удивились. Натали смеялась, когда я рассказала ей о нашей неэмоциональной сцене прощания. «Недаром мы называли его занудой», — сказала мне она. «А разве можно так проститься с девушкой?» «Вив, если тебе все-таки грустно, предлагаю сходить в альтернативный театр». «Совершенно бесплатно. Я была рада любому повороту событий, только бы не коротать вечер в одиночестве». Так пролетели оставшиеся полтора года обучения. И вот мы, выпускники университета. «Свободный полет». «Неизвестность. Бескрайний горизонт возможностей при наличии упорства и стремления к цели. Я уже упоминала о рекомендательных письмах от моих преподавателей. Не поскупились на добрые слова и работодатели, которых, к слову, было четверо на момент выпуска из университета. Я подрабатывала в еврейской организации, в университетской газете, в газете городского суда и в маркетинговой фирме». Теперь я затрудняюсь ответить, как мне удавалось совмещать все это с обучением. Особенно странным для меня было то, что я ни разу не простыла, не испытала головной боли, меня не принимали ежемесячная хандра и депрессивные мысли. Живя в родительском доме, я болела довольно часто, из чего напрашивается вывод, что счастье для меня возможно в полной мере лишь тогда, когда все часы в моих сутках подчинены какой-то цели. Только работа делает меня по-настоящему счастливой. Силы прибавляются, а не убывают. Занятость — лучшее лекарство от всех болезней. По-моему, это сказал Дэйл карнеги. Рекомендательные письма и настойчивость в поисках работы помогли мне с легкостью ее найти». Не так-то просто оказалось снять себе скромное жильё неподалёку от офиса, но и с этим я справилась, что по нынешним меркам большого яблока – роскошь. Я не тратила по два часа на дорогу, добираясь на пригородных поездах, могла позволить себе пробежку по утрам, несколько чашек кофе, могла неторопливо, собираясь на работу, просматривать новостные ленты в сети. По моим представлениям, это и был тот самый рай свободной жизни Не без труда мне удалось получить должность младшего помощника в Нью-Йоркской медийной компании Именно сюда, за разработкой имиджевой программы, обращались высокопоставленные люди Тут они могли рассчитывать и на программу реабилитации их пошатнувшейся репутации, а значит и рейтинга Каждый день начинался с летучки, где нам выдавались четко поставленные задачи, приниматься за которые было одним удовольствием. Я жила вдали от своей семьи, отдельной, абсолютно независимой единицей, что приводило меня в дикий восторг. Могла задерживаться на работе столько, сколько считала нужным. Могла не отчитываться маме о проведенном дне. Она потеряла контроль надо мной, что, безусловно, выводила ее из себя. А вот с бабушкой мы виделись довольно часто – И теперь, имея свой доход, я с большой радостью приглашала ее в конце недели в какой-нибудь уютный ресторанчик. Мы славно проводили время, иногда к нам присоединялись Юджин с Сарой. Казалось, что бабушка не стареет, чего нельзя было сказать о маме с папой. Несмотря на это, забота о внуках их все же несколько отвлекала. Эйприл продолжала жить с ними, но то и дело клялась мне, что скоро съедет. Итак, на повестке дня эмоционально начинал наш босс Кристин Адамсон. небезызвестная кинозвезда. Взлет ее карьеры был стремительным, но, как и многие юные дивы, она едва ли справилась с натиском и ритмом киноиндустрии, чем здорово подорвала свою некогда хорошую репутацию. Теперь у нее крайне низкий рейтинг, ее почти не зовут сниматься, а если и зовут, то на второстепенные роли в малобюджетные проекты. К тому же в прошлом году состоялся их скандальный развод с рок-звездой Кидом с Пайси. Драки, наркотики, раздел имущества, дележка ребенка, социальные службы. Предписали ей лечение в клинике от зависимостей. Слава богу, ее несчастное дитя отдано на попечение матери Кристен. Вдобавок ко всему этому Кейт Спайси подал иск на Кристен, в котором он требует возместить ущерб «Засорванное турне по Америке» у публики сформирован одиозный образ Кристен. Наша задача — реабилитировать актрису, тщательно продумать путь её возвращения на киноолимп. Как вы будете это делать, не мне вам рассказывать. Люди любят провинившихся грешников. Им они прощают недостатки, пусть даже и вопиющие, с большей охотой, чем маленький проступок к праведнику — вперед коллеги, вы свои задачи знаете. моей задачей было следовать за критенн повсюду словно тень делать фотографии и ежедневно размещать их от ее имени в социальных сетях. Посты должны были быть преисполнены покаяния стремления исправить свою никчемную жизнь. Желательными были посещения детских больниц, онкологических и ожоговых центров. Безотказно на публику действуют всевозможные социальные инициативы, такие как уборка улиц, фандрайзинг, сбор средств для ночлежек, трудоустройство людей из незащищенных социальных слоев, из неблагополучных кварталов. И вишенка на торте, которая особенно приветствовалась аудиторией участие в жизни церкви. Такие трансформации у скептиков вызывали отвращение, у знатоков нашей индустрии ухмылки, а у доверчивой публики — сочувствие к прошлому звезды и глубокое уважение к ее настоящему. Рейтинг неумолимо рос, роли становились все интереснее. Счет в банке позволял жить вполне себе безбедно самой звезде, но и расплачиваться с адвокатами и огромным штатом людей, выстраивающим принципиально новый имидж на руинах, казалось бы, непоправимых ошибок и промахов. «Так работает вся киноиндустрия, так устроена и политическая игра. Это я усвоила сразу, и, несмотря на мое религиозное воспитание, моя работа не вызывала у меня раздражения. Напротив, такая игра мне казалась честнее». Ведь Кристен, как и многие другие публичные люди, действительно проделывала этот нелегкий путь к своей реабилитации перед публикой. кристин начинала искренне верить, что всё, чем отныне занимается, и есть она сама, её внутренний мир, её истинные мотивы. Люди верят в игры, в которые играют, и в этом нет ничего предосудительного». Существует рецепт, как говорил наш босс, следуя которому, можно вернуть славу кому угодно. Слишком пресного персонажа необходимо поперчить похождениями и кутежом, слишком буйного промыть святой водицей. С ним сложно не согласиться. Люди любят сказки. Они обожают наказывать злодеев, жалеть грешников, благословлять любимчиков судьбы. Это настолько же глубоко вшито в человеческое естество, насколько противоречиво само по себе противопоставление добра злу. Я осознала многое из этого, будучи еще маленькой, когда видела оскалившиеся лица людей в нашем приходе. Многие из прихожан, заявлявшие себя строгими ревнителями церковных правил, проповедниками Слова Божьего, кидались с озлобленностью на любого, кто осмеливался им перечить, напрочь теряя человеческое лицо и совершенно не помня главного постулата церкви «Бог есть любовь». А те, кто не имел к ней никакого отношения, например, наш учитель по истории в школе, проявляли истинное долготерпение и любовь по отношению к трудным детям, бунтующим против учебы и преподавателей. Своей тихой учительской любовью, уважением к маленькому бунтарю Он добивался куда большего успеха в его преображении, чем строгие родители, только и способные, что ставить везде непреодолимые стены запретов своему неокрепшему чаду. Разумеется, мы с братьями и сёстрами не могли не замечать этой разницы. Но осознание эффекта кривого зеркала приходило ко мне поэтапно. Поэтому на вопрос моей бабушки, не считаю ли я деятельность нашей компании аморальной, я решительно ответила «нет». Более того, понимаю, насколько порочен мир людей, интересы которых мы ставим во главу угла. Осуждать их я не берусь. Ничто во мне не стремится к осуждению, поскольку я не представляю, что было бы со мной, будь я на их месте. Цена славы высока, не каждый в силах расплатиться. С любопытством, выслушав монолог неожиданно повзрослевшей внучки, бабушка решила поведать историю своей дочери, то есть моей мамы Анны. Оказывается, мама не всегда была такой фанатичкой. Будучи юной, она мечтала сделать карьеру танцовщицы. Подавала большие надежды в балетной школе. И когда отправилась покорять Бродвей, о Боге не очень-то и помышляла. Ее взяли статисткой во второй состав, где она протанцевала около года, резонно полагая, что усердие и работоспособность – ее гарантия попасть в первый. Однако, потеряв голову от любви к певцу, исполнявшему главную партию в самом успешном спектакле, решила разбить его семью. Каждое новое слово бабушке вбивалось огромным гвоздем в мое сознание. «Мир мой едва не перевернулся», Ведь мама никогда не говорила с нами о своей жизни до брака с отцом, не говорила ни о своих амбициях в театре, ни о своей любви, ни о чём. Очевидно, она стыдилась этого. Бабушка продолжила своё повествование. Анна была дерзкой, очень красивой и амбициозной, поэтому и считала, что вправе отчаянно бороться за своего возлюбленного. Ее не останавливали ни его дети, ни красавица-жена, ни осуждение друзей и семьи. Она отобрала его у детей, у жены. Долгое время я вообще не знала, что происходит. Потом все же Анна поделилась со мной. Я была шокирована. Устроила ей разбор полетов, назвала беспринципной стервой, сказала, что не хочу знаться с ней. Тогда-то она и ушла из дома». они поселились в крохотной квартирке в квинс потому что жена вместе с разводом отобрала у него квартиру хотя это было справедливо в его случае она осталась одна с тремя маленькими детьми с тремя детьми давив именно так он, бабушка почему-то не называла его имени, потерял авторитет в театре, вместе с ним и ведущей роли, стал перебиваться какими-то временными подработками и впал в сильнейшую депрессию. Анна боролась с его депрессией, возила к ведущим психиатрам, но он угасал на глазах. Жена не давала ему видеться с детьми, это угнетало его еще больше». Шло время, Анна работала уже в другом театре, пыталась пристроить и его туда, но он срывал все пробы истериками. Срывался на крик, повторял, что он никчёмный актёр и человек. Все вокруг понимали, что с ним кончено. Однажды это понял и он». Я до сих пор содрогаюсь, вспоминая эти злосчастные заголовки в газетах. Он бросился с крыши здания на пересечении 7-й авеню и 59-й улицы. Анна была разбита около года. Ушла из театра, все чаще начала ходить в церковь, отмаливать свои грехи. Там и встретила твоего отца». Джон плотничал летом в церкви, помогая своему брату. Анна долго не допускала и мысли, что имеет право на семью после всего, что сотворила с жизнью человека, который, не вмешайся она вероломно в его судьбу, мог бы блистать на сцене, дарить радость тысячам людей, а вечерами возвращаться домой к любимой жене и детям. Но Джон был настойчив, хоть и узнал о ее прошлом. Он неустанно уверял ее в том, что ошибки затем и совершаются, чтобы их можно было исправить. Говорил ей, что человек, который покончил с собой, не мог быть абсолютно здоровым. «Не она, так другая, сыграла бы роль триггера в его жизни». Он был весьма убедителен, оправдывая ее перед самой собой. Но Анна понимала, что содеянного ею не изменить никогда, поэтому единственное, что оставалось ей, стать ревнительницей Слова Божьего, воспитать детей в этом духе, искупив тем самым свою вину перед Господом. Я сидела словно онемевшая, впервые за долгие годы почувствовав, как земля уходит у меня из-под ног. Со мной уже было такое, когда Юджин попал в шестилетнем возрасте под машину, и никто из врачей не был уверен, что он выживет. А ведь мне было всего три года, что я могла понимать? Слово «смерть» на каком-то генетическом уровне внушало мне звериный страх. Ему удалили селезенку, в коме он пробыл около недели, но случилось чудо — Юджин выжил». История, которую поведала мне бабушка, уже точно не увенчается счастливым концом. Я вдруг вспомнила, как мама, рыдая над еле живым Юджином, повторяла, «Бедное моё дитя, это должно было случиться со мной. За всё в жизни нужно платить. Это и есть кара небесная за все мои грехи». Потрясение, перенесённое в детстве, впечаталось в память, как оттиск элитографии. Видимо, мама осознавала, что практически собственными руками уничтожила человека. Покаялась, стала христианкой, но боль свою унять так и не смогла. «Боже мой», — подумала я, — «как можно носить в себе такое всю жизнь? Родить десятерых детей, воспитать их и не вымолвить ни слова о своем прошлом. Как же глубоко сидела в ней непрощение к самой себе, как ей вообще удалось не свихнуться». не заболеть каким-нибудь раком от испепеляющего чувства вины. Как это возможно? Собирая по крупицам детские воспоминания, я вдруг поняла, что жестокое вето, наложенное мною же на чувственную сторону жизни, вероятнее всего, проистекает от материнского страха передать нам свою страстность. «Я заказала нам с бабушкой бутылку красного сухого, мы промолчали весь оставшийся вечер. Потом так же молча встали, я помогла ей одеться, посадила ее в такси и отправилась домой. Шла уверенно, не покачиваясь. Как странно, что алкоголь, к которому не было времени привыкнуть, совершенно на меня не подействовал. Никакого головокружения, дурноты, словом, ничего из того, что могло бы указывать на опьянение». На улице стоял ноябрь. В это время с гудзона приходят холодные, пронизывающие до костей ветра. Моросящий дождь острыми каплями покусывал мне щеки. Я шла быстро, скукожившись как никогда. Холодно было внутри, а то, что происходило снаружи, не имело значения. Войдя в свою маленькую квартирку, я включила свет в прихожей, села на стул напротив зеркала и громко разрыдалась. Сидела и плакала около часа, не находя в себе силы подняться и доползти до кровати. Демоны прошлого, не имевшие ко мне прямого отношения, душили горячими слезами. Более всего я хотела бы знать, что все трое детей этого несчастного человека живы и здравствуют. Что горе, которое случилось с ними тогда, было первым и последним в их жизни. Мне отчего-то стало очень жалко мою маму. Непостижимое чувство сострадания пронзило моё сердце. Я не винила её отнюдь. Я бы очень хотела ей помочь».